Глава 17 Первый магический госпиталь встретил белыми стенами и стерильной чистотой. Я показала пропуск с печатью декана. Мне выдали халат, так похожий на медицинскую одежду из нашего мира, и сменную обувь. Я спросила у молодого мага-целителя, к кому мне можно обратиться, и он повёл меня по коридору. Я провожу вас к нейри Лемберт. Это одна из наших кураторов. Она занимается с адептами и вольнослушателями. пояснил терпеливо. Магичка, довольно молодая женщина, с острым взглядом осмотрела меня оценивающе, а потом процедила сквозь зубы. «Ладно, посмотрим, что вы из себя представляете. Следуйте за мной. Говорите, задавать вопросы будете только тогда, когда я разрешу. Не люблю, когда мне мешают». Я мысленно фыркнула, но кивнула согласно. «Всё-таки маги — жуткие зазнайки». Декан упоминал, что каждый пациент или его представитель подписывал согласие на присутствие адептов и позволял практиковать навыки на себе, когда попадал в этот госпиталь. Многих это пугало, поэтому они предпочитали лечиться по старинке, у знакомых лекарей. Несмотря на ночь, здесь было многолюдно и шумно. Целительница выполняла свою работу, не обращая на меня никакого внимания. Чувствовать себя невидимкой было не слишком приятно, но что поделать, спасибо и за это. Она справлялась о самочувствии больных, водила руками, подсвеченными бледно-голубым светом над их телами, то кивая, то хмурясь. Вот Нейру Лэмберт позвали к восьмилетнему мальчику, которого только что привезли родители. Я следовала за магичкой, неотступной тенью. В маленьком кабинете под светом магической лампы на кушетке лежал ребенок Он повернулся на правый бок, подтянув колени к животу. Бледный мальчик хныкал и морщился от боли. Рядом мать рассказывала, нервно переплетая пальцы. Да, нейромагичка, живот у него разболелся. Сначала ныло под ложечкой, а теперь в правом боку. Весь день вялый, не ел, не играл. Рвет его постоянный жар сильный. Помогите, умоляю. Губы женщины затряслись от подступающих слез. «Все ясно, я помогу вашему мальчику», — кивнула лемберт и попросила мать покинуть палату. Она метнулась к сыну, поцеловала его в лоб и с явной неохотой скрылась за дверью. Внезапно целительница повернулась ко мне и спросила высокомерно. «Что вы об этом думаете?» В первую очередь я подумала о воспалении червеобразного отростка. Нейра Лэмберт удивлённо вскинула брови и даже не стала препятствовать, когда я приблизилась к маленькому пациенту. «Надо торопиться, промедление может дорого стоить». ты можешь показать, где болит больше всего?» Мальчик молча положил ладонь на область ниже и правее пупка. Подняв рубашку, я прошлась пальцами по горячей коже, аккуратно надавливая и проверяя знакомые симптомы. Он стойко терпел мои манипуляции, позволяя себе лишь приглушенные стоны. «Все говорило о том, что мое предположение верное», о чем ей заявила Нейри Лэмберт. «Вы поставили диагноз, не применяя магический взгляд?» «Я пока ничего об этом не слышала, поэтому доверяю исключительно своим рукам, глазам и истории больного. А сюда я пришла как раз-таки для того, чтобы обучиться магическим способам лечения и диагностики». «Хорошо, сейчас проверим и выясним, правы ли вы». Она на несколько мгновений опустила веки, потом распахнула глаза, и мне показалось, что в них появился необычный блеск. Склонившись над мальчиком, целительница поводила над его животом руками и сказала негромко. «Да, это действительно аппендицит. На начальном этапе, пока не началось гнойное воспаление, можно обойтись без магической хирургии». Она дала мальчику какое-то лекарство, и через пару минут он расслабился и уснул. Целительница работала и говорила одновременно. Её лицо было сосредоточено, а надменный тон ушёл. Для того, чтобы открыть магический взгляд, потоки магии надо направлять в глаза. Мир сразу меняет краски. Здоровые области мы видим красными или розовыми, а поражённые — чёрными и тёмно-серыми. Я жадно ловила каждое слово. Сейчас моя магия убивает инфекцию и снимает воспаление. В учебниках пишут много интересного, но истинным целителем можно стать лишь с помощью практики. свет на её ладонях погас. лемберт смахнула с виска каплю пота, поправила рубашку мальчика и накрыла его одеялом. Магичка выглядела усталой. «С ним всё будет хорошо. Больному надо поспать. Завтрашний день он тоже проведёт в госпитале для наблюдения. А я погляжу, вы не совсем безнадёжны», признала с усмешкой. «Изучали лекарское дело? У меня был опытный наставник, я помогала ему в работе. «Нейра Лэмберт, как вы всё это делаете? Как именно работает ваша магия?» Я должна была привыкнуть к магическому миру, но каждый раз удивлялась, как ребёнок. То, что сделала целительница, было настоящим чудом. Она поманила меня рукой к выходу, говоря. «Я немного отдохну, а потом продолжим. Ослаблю действие вашего ограничивающего артефакта и покажу, как активировать магический взгляд». «Ура! Нейра Лэмберт больше не смотрела на меня, как на глупое насекомое. Сменила гнев на милость и даже, кажется, немного зауважала. И всё из-за аппендицита. О, с ним у меня были особые отношения. Спасибо моему земному университету». Вообще студенты-медики часто искали у себя симптомы страшных болезней, особенно если накануне прочитали параграф с их описанием. И я не стала исключением. Мы проходили аппендициты, и на парах у меня разнылся живот. И начала подташнивать. После занятия я отправилась с девчонками в общагу, чтобы с помощью коллективного разума поставить диагноз. Для верности позвали более опытных четверокурсников, которые производили пальпацию моего бедного живота. «У неё положительный симптом Ровзинга», — поправил очки Зубрила Яшкин. «И кохер Волковича», — добавила я траурным голосом. «Кажется, у тебя начинается перитонит, об этом говорит симптом Щёткина-Блюмберга. Если что, пиши завещание на моё имя, Добролюбова». Всю ночь я не спала, тряслась под одеялом. Мне чудилось, что аппендикс лопается, заливая брюшную полость гноем. И у меня начинается перитонит. От волнения даже температура подскочила, а утром я еле-еле доковыляла до кафедры общей хирургии к нашему профессору Косолапову. Выслушав жалобы, он пропальпировал мой живот, а потом усмехнулся. Травмы, нагрузки были. И тут я начала вспоминать, как вчера утром поскользнулась на льду. Меня выгнуло дугой, я чудом устояла на ногах. При этом показалось, что мышцы живота порвались от напряжения. А если? У меня простое растяжение. Или миозит. Я стояла красная, как помидора, косолапов посмеивался в усы. Но у меня положительный симптом щёткина блюмберга пыталась оправдаться. «А симптомы Добролюбовой нет? Или воспаление хитрости? Может, вы просто хотите откосить от занятий?» Профессор ехидно сощурился. «Вижу, вы хорошо знаете симптомы острого аппендицита, вот и ответите мне на экзамене. Идите на пары Добролюбова». После нашего разговора все симптомы исчезли самым чудесным образом. Это была настоящая магия. Нейра Лэмберт на самом деле была не такой высокомерной, как мне показалось в момент знакомства. Возможно, просто устала от вездесущих адептов или работа вымотала. Я ведь тоже теряла силы после использования магии. Попивая эликсир для восстановления, она рассказывала о принципах работы целительского дара. Оказывается, всё не так просто. Нельзя просто помахать руками, и болезнь исчезнет. Нужно знать все заболевания и причины их возникновения, чтобы правильно лечить. Знаете, не так давно были открыты болезнетворные частицы. Раньше о них никто не слышал. А любой недуг считался карой богов за неправедную жизнь. Нейра усмехнулась. Есть такой учёный, Сальвадор Эйли. Они с помощником изобрели прибор. Тот показывает мир, который не увидеть обычным и даже магическим взглядом. Сальвадор Эйли. Где-то я уже слышала это имя. Точно. Он открыл местный пеницилен. Я бы многое отдала, чтобы познакомиться с этим человеком, гением и знаменитостью. Но кто он и кто я?» А магичка продолжала. «Ещё есть особые артефакты. Они здорово помогают некоторым целителям. Взаимодействие с одним позволяет остановить кровь, другие убивают заразу. Но не всем везёт их раздобыть. Поэтому мы учим адептов использовать все типы целительской магии». Она поднялась с дивана и сказала. «Что ж, я отдохнула, идёмте, Анис, вы должны попробовать хотя бы простейшие чары». Волнение и любопытство раздирало на части, не терпелась скорее приступить к делу. В одной из палат горел свет. Пациенты-мужчины не спали. Сгрудившись у стола, играли в игру, так похожую на наши шашки. Увидев целителя, виновато заулыбались и попытались сделать вид, что уже ложатся по кроватям. «Что ж, раз мы вас не потревожили, то позвольте, уважаемые, поработать учебным пособием для молодого вольнослушателя». Лэмберт уперла руки в бока и оглядела их придирчивым взглядом. «Кто?» «Дорогая Нейра, меня можно слушать и весьма вольно. Я на всё готов». Один из мужчин, худощавый и смуглый, быстро расстегнул рубашку и выпятил грудь. «А потом меня». Расплылся в томной улыбке другой. «Хм». «У вас большой выбор, анис Нейра Лэмберт усмехнулась, потом взяла меня за руку, обхватила браслет-артефакт обеими ладонями и постояла так несколько секунд. Я немного ослабила его сдерживающие силы, этого должно хватить. Мне даже стало немного стыдно за то, что я вожу всех за нос. Они уверены, что я не могла применять магию. «Благодарю». Я кивнула и подошла к больному с расстегнутой рубашкой. Руки мелко дрожали, ноги тряслись, как будто я впервые оказалась у постели пациента. «Вы должны закрыть глаза и обратиться к Дару, ощутить, как он струится по каналам и собирается в глазных яблоках. В первое время может быть боль и сжение», — предупредила честно. «Вообще, лучше начинающему магу работать с фамильяром, но раз его с вами нет, придётся так. Скажите мне, что удастся разглядеть у этого человека». Я кивнула и опустила веки, сделала глубокий вдох и почувствовала, как в груди зреет уже знакомое тепло. Оно медленно расползалось по телу. Попытки взять его под контроль ни к чему не приводили. Спина взмокла, пальцы мелко дрожали. Наверное, прошло несколько минут. Ну уже почему именно сейчас не получается? Как обуздать эту магию? Сейчас бы сюда уголька. Я дышала глубоко и ровно, мысленно призывая силу покориться. Она ворочалась лениво, как морские волны, ворчала и сопротивлялась. А потом, о чудо, я ощутила, как тепло отливает от конечностей и поднимается выше, к шее, голове и лицу. Медленно-медленно собирается в глазах. Когда жжение стало нестерпимым и выступили слезы, я распахнула веки. Мир, представший передо мной, изумил. Человеческая фигура виделась сосудом, наполненным темно-алой субстанцией. «Кажется, у меня получилось», — прошептала, не смело, боясь утратить концентрацию. «Теперь внимательно осмотрите больного», — донёсся приглушённый голос целительницы. Все звуки стихли, будто обитатели палаты затаили дыхание, наблюдая за мной. А я скользила взглядом по телу мужчины, наблюдая за движением алой материи. Вот дошла до груди, и показалось, будто там есть небольшое затемнение. Моргнула, чтобы взор обрёл чёткость. Да, так и есть. Там, где располагалось сердце, пульсировал чёрный сгусток. Сердце? Спросила и прижала ладони к глазам, чтобы унять вспышку боли. Когда открыла глаза, мир вновь стал обычным. Всё верно, у этого человека больное сердце. Завтра утром явится целитель, который лучше остальных разбирается в этом органе, чтобы излечить. «Всё-таки ювелирная работа». «А вы, молодец, неплохо справились для первого раза», — похвалила магичка. Мужчины захлопали в ладоши, на меня посыпались подбадривающие выкрики. Кажется, я даже зарумянилась от такого внимания. «Нейр Лэмберт, а можно наняться пособием для молодых целительниц? Готов поработать бесплатно». Роковой красавчик-сердечник мило улыбнулся. «Я буду послушным». «Болтливых не берём, уж простите», — осадила его Нейра. «Идёмте, Анис, у нас ещё есть дела». «Будьте здоровы», — сказала я на прощание своему манекену и поспешила за наставницей. Закончили мы далеко за полночь. Я ещё несколько раз тренировала магический взор, пока совсем не обессилела. «На сегодня хватит. Я веду записи об успехах всех адептов и вольнослушателей, потом отправляю эти сведения декану факультета. Нейра Лэмберт сняла с полки толстый журнал. Постарайтесь приходить на практику как можно чаще, никто вас гнать отсюда не будет. А ещё слушайте лекции и занимайтесь самостоятельно. Благодарю за всё, Нейра Лэмберт. Наш урок был очень познавательным, я обязательно вернусь. Она благосклонно кивнула на прощание. Удалось поймать извозчика, который за скромную плату доставил меня до дома Нейры Мирелис. Кажется, я даже уснула по дороге. Едва переступила порог, как навстречу вышла хозяйка в ночной сорочке и чипце. «Где ты была, Анис? Я не могла уснуть, зная, что ты ещё не вернулась. Простите, не смогла предупредить, что задержусь. Наверное, бабуля не могла обойтись без сказки на ночь, потому и ждала меня. Они там что, озверели со своими лекциями?» Нейра Мирелис округлила глаза и недовольно поджала губы, а потом ехидно поинтересовалась. «Или ты на свидание бегала?» Пошатываясь от усталости, я рассказала о госпитале и первых успехах. Она покачала головой, но было видно, что старушка за меня рада. Потом присела на диван и принялась вещать. учись учись. Статус магички вознесёт тебя вверх по социальной лестнице, Аннис. К тебе будут обращаться не иначе, как Нейра. А ещё ты станешь завидной невестой», — и хитро подмигнула. Нейра, замуж. Хм, интересные перспективы. Но я пока не думала о замужестве. Куда уж тут бы с остальными проблемами разобраться. Да и в отношениях с мужчинами у меня никогда особо не ладилось. Конечно, я пыталась. Даже испытывала юношескую влюблённость. Но ни с кем никогда не жила, даже гражданским браком. Не говоря уж о штампе в паспорте. Потом я поняла, что меня сдерживала. Испытав самое страшное для ребёнка предательство, предательство родителей. Я боялась любить и привязываться. Этот страх жил в подсознании был неискореним. «А стоило бы. Для начала тебе надо заботиться о своей репутации. Никаких сомнительных связей». «Но-но, не перебивай, я не закончила. Женщина-целитель — это лакомый кусочек для любого мага». «Почему?» От этой новости даже усталость отступила и взыграла любопытство. потому что брак с вами позволяет избежать магического выгорания. Вы в буквальном смысле дарите и продлеваете жизнь. Мужчины-целители такой способностью не обладают». Я попыталась осмыслить сказанное. Вспомнила, что Нейра Мириллис рассказывала о выгорании. «Когда придёт время, то сама займусь подбором жениха для тебя. Женщина я опытная, имею кое-какие связи. «Наэромирелис, я попыталась остановить вошедшую в раж бабулю, но она уже загорелась так, что не потушить. Соединить два сердца — это же прекрасно. Мои сыновья давно и глубоко женаты, а внуки ещё малы. Но я найду достойного претендента, не переживай. Спасибо за вашу доброту». Я и правда была ей благодарна. Она не обязана была обо мне заботиться и всё же проявляла огромное участие. «Хорошо, когда есть о ком заботиться», — произнесла она серьёзным тоном. «Иначе жизнь бессмысленна. А теперь иди спать, тебе надо восстановить силы. Утром натрёшь мне поясницу медвежьим жиром, хорошо, дорогая?»